как мгновенно поднять самооценку. Вспоминайте эти слова в трудную минуту. Вам сказали что-то неприятное, задели или обидно раскритиковали? Вы чувствуете, что недостойны успеха и перемен в лучшую сторону? Ваши невидимые крылья крепко связаны, и у вас никак не получается расправить их и взлететь к своим мечтам? невидимые блоки никак не позволяют вам стать по настоящему счастливым человеком давайте исправим это как можно скорее специально для таких дождливых и пасмурных настроений я приготовил для вас яркие теплые и солнечные слова которые помогут вам мгновенно поднять самооценку и посмотреть на свою жизнь с другой стороны сразу к словам дело в том что на нашей планете за много тысяч лет чего только не было. Чего только не видела наша планета и с чем только не сталкивалась. На нашей планете за много тысяч лет было все, кроме вас. Вы уникальны и единственны в своем роде по умолчанию, по великому замыслу Вселенной. Вы пришли сюда, чтобы получить для своей души уникальный земной опыт и оставить на этой планете свой персональный, особый и единственный в своем роде след. Каким бы он ни был, он уникален по своей природе. Никто и никогда не оставит на планете такой след, как вы, потому что это ваша жизнь. Вы пришли сюда, чтобы украсить историю планеты именно своим следом и именно своим опытом, который ей просто необходим. Иначе бы вы в этом мире просто не появились. Ни разу в жизни никогда вы не видели мир за пределами своей системы ощущений, за пределами своего зрения, за пределами своего слуха и за пределами своих чувств. Вся реакция на ваш мир происходит только внутри вас. Как только вы примете и признаете свою природную уникальность, вопрос низкой самооценки растворится, словно туман на рассвете, потому что он только в вашей голове. У вас что-то не получается – это ваш опыт. Вы сталкиваетесь с трудностями – это ваш опыт. Что бы вы ни испытывали и не чувствовали – это ваш опыт. Опыт, которого нет у других людей. Именно ваш опыт имеет самую высокую ценность – опыт вашей души. Именно за ним вы здесь. После жизни в этом мире в расчет будет приниматься только он. Каждую секунду и каждое мгновение, каждый орган в вашем организме, не останавливаясь ни на секунду, трудится для того, чтобы вы жили. Жили и получали для своей души бесценный опыт в таком взгляде у вас совершенно нет никакой необходимости соревноваться с другими людьми или стараться быть лучше кого то нет никакого смысла завидовать или расстраиваться из за чужих слов все что для вас имеет значение это жить каждый новый день на пределе своих возможностей и стремиться каждый новый день быть лучшей версией себя единственный человек с кем вы можете себя сравнивать Это вы сами во вчерашнем дне. Вы достойны всего, чего пожелаете. У вас может получиться все, что в принципе умеет человек. Вы можете изменить свою жизнь в любой момент так, как пожелаете. Вы никому и ничего не должны, потому что это ваша жизнь. Она принадлежит только вам. Нет высокой или низкой самооценки. Есть только вы и ваш опыт. И то, что вы делаете, чтобы стать еще лучше. В этом мире за тысячи лет чего только не было. Здесь было все, кроме вас.